Давненько мы с вами не виделись, сказал Глеб, рассматривая её. Да, Глеб Петрович, давненько. Как поживаете, Катя? Что поделываете? Вы же, кажется, художник. Он отлично знал, что никакой она не художник. Она ничего не ответила, но как будто вспохватилась и пригласила его присесть. Я лучше пойду, Катерина Анатольевна, сказал Глеб. Мне завтра рано вставать. Она покивала, словно отпуская его. Тёмные давно нестриженные волосы лезли ей в глаза, и она всё время заправляла их за уши. Спокойной ночи. До свидания, Глеб Петрович. Он дошёл до лифта и оглянулся. Катя снова сгорбилась над своей чашкой, и похоже, портфель, засунутый за спину, очень ей мешал. потому что теперь она сидела на самом краешке дивана. Глеб помедлил, проклял всё на свете и вернулся к ней. Кать, чего вы здесь сидите? Поздно уже, и на улице дождь. Вы же где-то на Каменноостровском живёте. Она посмотрела на него совершенно равнодушно. Он бы ушёл, если бы мог. Когда-то он служил начальником охраны у её отца, белоярского губернатора Мухина. Правда, вначале работал простым охранником. Кате тогда было лет 12, а может и меньше. У неё были длинные, худые ноги с выпуклыми коленками, весёлая мордаха, ямочки на щеках и ярко-зелёные кроссовки с тремя полосами. Собственно, Из этих самых кроссовок и случилась дружба губернаторской дочки и охранника, младшего лейтенанта по званию. В летнем трудовом лагере, куда Катю слали на лето, чтобы она получала подавляющее трудовое воспитание на свекловичных полях, кроссовки у неё украли. Губернаторская супруга, возражавшая против полей всей душой, Потихоньку от мужа отправила тогда парней из охраны проверить, как дела у ребёнка. Глеб приехал и застал ребёнка в слезах и без кроссовок. Уже тогда точно так же, как и сейчас, Глеб Званицкий не выносил никакой несправедливости. Он и в органы пошёл служить отчасти потому, что это казалось ему романтичным и очень мужским делом. и части для того, чтобы сделать мир лучше и справедливее. Губернаторская дочка была хорошей девчонкой, доброй, смешной, любила родителей, брата, собак и картошку, печённую в золе. Глеб возил её в школу, встречал после музыки, лечил разбитые колени, учил драться, отвечать за свои слова и не обращать внимания на идиотов, которых всегда притягивают к себе люди, на виду. Пропавшие кроссовки Глеб нашёл в два счёта, задав всего три вопроса перепуганным воспитательницам, не ожидавшим нашествия губернаторской охраны, а Катю забрал в Белоярск. После этого случая он чрезвычайно возвысился в Катиных глазах. Он стал кем-то вроде Эркуля Пуаро. А на кем-то вроде капитана Гастингса, с преданным восторгом смотревшего в глаза своему кумиру. Потом Катя выросла, вышла замуж и уехала в Питер. Глеба назначили начальником охраны, а вскоре он ушёл на другую работу, а губернатора Мухина и его жену застрелил какой-то полоумный маньяк. Катя Мухина к тому времени уже за Симова приехала на похороны в Белоярск. И Глеб тёмной ночью подобрал её на улице, почти обезумевшую от горя, свалившегося на неё в одночасье и от непонятного страха, в котором ему некогда было разбираться. Тогда в краю творилось странное. Администрация скрывала, что губернатора и его жену убили. Журналисты и общественность старательно морочили голову. Губернатор, мол, ночу в своём кабинете, Воловался с пистолетом, ну и застрелился случайно, а жену на нервной почве хватил инфаркт. Александр Ястребов, пришедший в край со своими финансовыми и политическими амбициями, чёрной тучей нависал над остальными, жаждущими власти. Перевыборы всё никак не могли назначить, следствие велось кое-как, Если бы не Инна Селивёрстова, дама во всех отношениях энергичная и упорная, работавшая в Белоярской администрации начальником управления, неизвестно, что бы из всего этого вышло. Инна Васильевна историю с маньяком раскопала от начала до конца. Глеб помогал ей немного и на блюдечке с голубой каёмочкой принесла ястребово. А тому только того и надо было. Избиратели моментально поверили, что Александр Петрович чтит закон и справедливость, и кого хочет, за шиворот схватит. Схватил же Мухинского убийцу и не посчитался ни с кем, и скрывать ничего не стал. Ястребов стал губернатором Белоярского края и моментально женился на Инне. Говорили, что у них был такой уговор, Она ему обеспечивает губернаторство, а он за это на ней женится.